Глава десятая. На этот раз картинка в глазах не сменилась. Она смазалась. Я оказался у крайнего бойца, держа его за руку. Он лишь чуть двинул головой, но после замер неподвижно, глядя на улыбающегося меня. Под маской невозможно прочитать эмоции на лице бойца, но этого и не требовалось, ведь и даже мне стало непонятно, что происходит. Моя кисть преодолела защиту из антиматерии, как если бы её там не было. То, что способно поглотить любую атаку, будь то физическое или лучевое оружие, никак не повлияло на созданное жестянкой тело. «А у тебя тоже моторы в груди?» – спросил я, и мир снова смазался, остановившись на том, как я остаюсь каким-то разбитым устройством в руке. А разломанный боец оседает на пол с гаснущими боевыми функциями. Последней пропала броня, которая раскрыла то, насколько сильно я разворотил его тело. Затем мне даже что-то сообразить не дали, как картинка в глазах снова смазалась, пройдясь вдоль всего ряда бойцов и остановившись на последнем. «Ну, привет-привет. Как она? Как семья?» Оружие, которое тот до этого держал в руках, сейчас упиралось ему в живот и медленно растворялось от воздействия щитов. «Ну, скажи хоть что-нибудь, продажный ты коп. Все остальные излучатели я уже вывел из строя, и поэтому они не могли навредить Фине. Однако действия этой группы вызывали сомнения». Они по неизвестной причине не атакуют меня, хотя я им уже изрядно навредил. Вы какие-то скучные. Что случилось? Расскажите дяде, он вас не обидит». Однако бойцы не сдвинулись с места, так и стояли, замерев. Я не спеша вернулся к Фине и снова поглядел на отряд. Никаких изменений. Они словно болванчики стояли на своих местах и ничего не предпринимали. «Ну, раз конфликт исчерпал себя, так я пойду, да?» Спросил я их и, пересев, взял свою подругу за грудную часть экзоскелета. «И «Её забирать можно?» Опять никакой реакции на мои слова. «Ну, всё, ухожу, верно?» Сделав несколько шагов в сторону, я остановился. «Ну вот ухожу, да? Вы ведь не против?» Ситуация начинала казаться абсурдной. Такие опасные типы, представители закона с узкой специализацией карателей, они сходу напали, не проверив и не разбираясь в ситуации, а затем просили меня уйти а теперь стоит будто вкопанная. «Эй, вы там живые хоть? Или я вашего начальника грохнул, а без него вы болванчики неразумные?» Постояв, глядя на них некоторое время, я принял решение немного просветить себя в плане здешних законов. Всё же это ненормальная ситуация. Но а так как в столь развитом мире нет смерти, то и некоторый привычный мне менталитет вполне может отличаться от ихнего. Жестенка много чего в меня вкачал Только вот это не шло ни в какое сравнение со Смайлом. Там информация хоть и по полочкам раскладывается и привязывается к моментам жизненного опыта. А тут в основном насильная зубрёжка без якорей. То есть законы знаю, могу процитировать один в один любой из них, только вот пользоваться ими на практике сходу не получится, нужно ещё понять причину и следствие. Но причина их поведения оказалась проста. Я стал персоной, которую нельзя трогать. На данный момент мою судьбу решают где-то наверху некие серьёзные дяди. И не только мою судьбу, а ещё и ликвидаторов, в частности Фини но это коснётся и остальных её товарищей. «Эй, а раньше нельзя меня было за ручку везти? Нафига просто из гнезда взял и вышвырнул в суровый опасный мир?» Недовольно сказал я в потолок. «Дал бы денег там, дом, машину, слуг. Зачем всё так усложнять? Я же дикарь в этом мире, ничего не понимаю, всё такое». Сказанные мной слова остались без ответа. Жестянка наверняка всё слышал, но отвечать не стал. «Папа за не тем, что заглаживает косяки своего чада». И, наверное, этот отряд стоит тут не просто так. Мне что, нужно ожидать окончательного решения моей судьбы? И уходить нельзя, дабы не усугублять ситуацию? Эти вроде как живые болванки, стоящие в ряду, понимали ситуацию и вполне могли мне рассказать, чего стоит и ждать. Однако они не стали этого делать. Им, насколько я понял, напротив, будет лучше, если я начну сопротивляться сверхмеры. В таком случае они могут спокойно прикончить меня. В этом мире физическая смерть словно амнистия. Ведь гражданин заплатит за репликацию и снова захочет поставить себе модификацию. Тут без них никуда. Плюс к этому его ликвидация станет примером для остальных и демонстрацией силы действующей власти. Словом, законы этого мира особенны. И всё из-за отсутствия смерти. Заинтересовавшись этим вопросом, глянул, за что можно получить окончательную смерть. И выяснилось, что для этого нужно пойти против человечества. То есть стать той угрозой, что способна устроить геноцид, И вот тут до меня дошло, чего Жестянка предлагал такой конец для тех, кто отдал ликвидаторам приказ уничтожить население целой планеты. Тут явно такой случай, а его замяли, ведь ликвидаторы дезертировали, не желая становиться причиной геноцида. Благодаря восстанию сам приказ о геноциде отошёл на второй план, ведь это собственные солдаты государства восстали против своих командиров, а после вообще разбежались по обитаемым мирам. Да, после этого случая было устроено переформирование армии, Тех солдат заменили вот этими типами, которые, даже умирая, не будут противиться приказу. Только по этой причине они тут не стали мстить за своего коллегу. Просто стояли и ничего не делали, позволяя творить мне всякую фигню. И всё это после получения дебильного приказа ничего не предпринимать и ожидать дальнейших распоряжений. «Найкрос, какого хрена ты творишь?» Не успела окошко с рожей жестянки появиться, как он начал на меня кричать. «Ты с вами выходками порушил весь план!» «Правда я лапочка?» – улыбнулся ему я. «И вообще, сам же сказал, и зайти на говно, но не дать Фине подохнуть». Последнее я произнес серьезным тоном, будто цитировал некую мудрость. «Я такого не говорил!» – возмутился он. «Слух, ты сейчас прямо как человек лопочешь, ты точно жестянка без души?» – спросил я, понимая, что с нашим планом все в норме, он лишь нагоняет жуть. А на самом деле все уже порешал. «Я оцифрованный человек, и у меня есть душа и эмоции». «Правда? Хотя, чего это я?» «Действительно есть». Наблюдая его разозленную рожу, нетрудно догадаться, что решение моего вопроса стало ему очень дорого. «Но скажи, чего предложить пришлось? Какими сокровищами пожертвовал?» «Мои достижения в изучении антиматерии и устройство ядра симуляции», произнес жестянка, чуть ли не скрипя зубами. Но ценность второго я понимаю, а первая нафига? Вон у них же тоже лук на аналогичном материале. Я указал на отряд болванчиков. Да и у фени И вообще много тут чего работает на ней. Этой твоей антиматерии. Найкрос, твоё тело полностью состоит из неё. Признался он, и это многое объясняет. Причины, почему я могу так быстро двигаться, спокойно выдерживать удары лучевым оружием и проходить сквозь щиты из антиматерии. Эта технология опережает и нынешние разработки на тысячу лет вперед, если не больше. Погоди-ка. Тогда объясни мне, какого хрена с таким телом меня какой-то протеиновый качок избивал, словно ребенка, и почему остальными функциями пользуюсь не я, а сателлиты? Что за дела, жестянка? Я тебе как человек не устраиваю. Наехал я на него в свою очередь. Да, Найкрос, как человек ты полное говно, и твоим остальным сознанием я доверяю больше. Им не ведомо лицемерие. Они честны перед собой и всеми остальными. И только они способны контролировать хаотичную структуру антибатерий Только они и больше никто. Так, а ты, значит, не можешь. Что-то начало вырисовываться. Если верить его словам, он заинтересовался мной только из-за расстроения моей личности. Причем у меня не дополнительные сознания появились, как это бывает, а характеры отделились. Злой и сумасшедший. Поэтому они, как обычное сознание, немногогранны. «Не могу, и другие не смогут. Любой самоуверенный хрен, который попадет в твое тело, не сможет удержать хаос, из которого оно сделано. И мне пришлось поделиться этой технологией, дабы вытащить ваши задницы из ситуации». «Ой, да ладно тебе. Уверен, ты поставил самые жесткие условия и проконтролируешь их, да?» Я подбегнул жестянке. Уж он-то понимал, какие проблемы могут возникнуть, если дикари попытаются воспользоваться такой опасной технологией. «Да, полная информационная блокада планеты. Этот мир станет закрытой исследовательской колонией на время изучения моих технологий. И у нас становится ещё меньше времени. День или два от силы». «Ясно, это плохо. Что с ликвидаторами решили?» – спросил я. «Интересно, они получили амнистию? Или так и остались дезертирами?» «Полная амнистия всех и стирание для тех, кто отдал приказ. Наекрас, я держу каждое свое слово, поэтому не считай меня бездушным уродом». «Ну хорошо, бездушным считать больше не буду, а вот то, что ты редкий урод, это извини истина». «Переживу. Так, слушай, новый план. Сейчас ты прикончишь Фини. Её тело слишком сильно повреждено. Она не подлежит ремонту, тут возможно только репликация. После этого выходишь из здания, там тебя будет ждать транспорт, который доставит твою тушку в центр репликации, заберёшь девушку, после этого возвращайся обратно и снова встретишься с ликвидаторами. Я свяжусь с тобой позже». Рассказал он мои следующие действия и отключился. «Эй, куда пошёл? Я ещё не договорил!» Помахав перед собой рукой в надежде на ответ, смирился с тем, что мне не узнать больше о возможностях своего тела. Теперь только сателлиты могут рассказать о нём больше, а жестянка, по всей видимости, просто не станет этого делать. Поглядев на отряд болванчиков, улыбнулся. Они, наконец, ожили и собирали своего товарища. «Ага, не хотят оставлять запрещённые для гражданских технологии». «Интересное тут правило. По-хорошему нужно запретить людям пользоваться модификациями, работающими на антиматерии. А вместо этого тут чуть ли не каждый второй ей владеет. И это Нижний город. Что-то не верится, что здесь настолько хреново по сравнению с верхним городом». «Ну, как состояние?» спросил Яфи, не посмотрев на неё. «Вижу, что плохо, но не беспокойся. Мы добились своего. С этого момента у тебя и твоих подружек полная амнистия». «Ты теперь не дезертир, а твои командиры идут по стиране». «Здорово, правда?» На мои слова девушка никак не отреагировала, но тело заметно расслабилось. «Да, у нас получилось, и куратор сдержал своё обещание. Осталось сдержать его вам. И, кстати, тебе не кажется, что пора уже сдохнуть?» После сказанных слов девушка снова напряглась. Она действительно думала починить себя. Впрочем, я тоже так полагал, но куратор виднее. «Ах да, после репликации никуда не уходи, я заберу тебя». «У нас ещё куча дел». После этого на волю вышло моё злое сознание. Тело сжалось, и я без затей просто наступил девушке на голову, раздавив её словно банку газировки. Постояв и посмотрев на остатки подруги, мою голову посетила одна интересная мысль. «Это же киборг-убийца. Он не может сдохнуть так просто». Именно поэтому для верности решили разбить тело на скорости. Сумасшедшее сознание с удовольствием превратило остатки девушки в смятый кусок киборга, а после добавило ещё и антиматерии который поглотил остатки вместе с частью пола, на котором лежали части фини. «А сразу нельзя было так сделать?» — буркнул я, идя на выход. «Тогда было бы не так интересно», — ответил мне сателлит. «Что ещё мне нужно знать о своих возможностях? Кроме того, что ты груша для битья, больше ничего. А все крутые возможности этого тела не твои, а наши. Причём конкретно у тебя меньше всего прав», — пояснил он. Или слова жестянки не дошли до твоего сгнившего от деградации разума? «Ага, то есть я тут выступаю в качестве ходока. А когда доходит до серьёзного дела, рули за вами». «Вижу, ты всё понимаешь, поэтому топай и молчи», — ответил он, подставляя мне подножку. Причём контроль над телом этот выродок вернул только когда я начал падать. «Сука ты!» — буркнул я без злости. «Чего взять с По лестнице я спускался под взгляды многих людей ведь это я причина их беспокойства, и они, само собой, не будут добродушны. Вот сейчас бы мне пригодилось давление старшего, чтобы просто показать им, что не стоит рисковать гаргнуть мне что-то в спину, ведь на больше эти люди не способны, по большому счёту. Им не нужны проблемы, они боятся рисковать, но самоутвердиться перед самим собой захотят, пусть только словами». Я встал напротив и с улыбкой осматривал эту недовольную толпу. Во мне снова проснулось то чувство превосходства, которое желали навязать мне истинное. Хорошее чувство, приятное, как раз то, чего хотят ощутить все эти пострадавшие. Истинные знали, на что нужно давить, и у них это отлично получалось. Теперь я понимаю, в кого они хотели меня превратить и кем являются сами. Вернусь, вырежу всех до единого. Обещанный жестянкой транспорт прибыл как раз вовремя, а ещё он разогнал толпу, так как наберевался сесть прямо на неё. Люди разбежались, словно тараканы, ведь в предупреждении никакого не было, и это весьма странно. Что же это за летающий кораблик, если ему по барабану на граждан? К слову о кораблике, он абсолютно ничем не отличался от тех, что я видел в фантастических фильмах. Разве что двигатели отсутствовали, он просто держался в воздухе, прямо как отряд их болванчиков. Когда космическая посудина села, у неё в буквальном смысле исчезла часть борта и спустился трап, и никто меня не встречал будто железка летала без пилота. Направившись к нему, ловил на себе взгляды людей, а также до меня доносился шёпот. Некоторые переговаривались между собой, и по их разговорам я понял, что этот шаттл перевозит только особо высокого калибра. Он отлично защищён, способен осуществлять межзвёздные перелёты и имеет на борту искусственный интеллект высшего класса. То есть штука редкая и дорогая, и из этого следует, что и я человечек непростой. Зайдя на борт оглянулся и все что увидел это стену кораблик сразу же закрыл за мной борт отсекая меня от внешнего мира жаль я хотел бы средними пальцами своих рук попрощаться с толпой меня лишили удовольствия оставить людям напоминание о себе убранство космического корабля отличалось от того чего я ожидал думал тут будет трюм коробки всякие или чего то такое однако меня встретили комфортабельным помещением на несколько персон выходит такая дорогая коробочка создана Только для перевозки пассажиров с высоким статусом. «Да, непривычные мы для такой роскоши», — пожаловался я. «Обувь снимать?» — спросил я в воздух и опустил взгляд на свои ноги. «А, ну да, мне же не дали времени обуться». Пошевелив грязными пальцами, я полюбовался, как они пачкают покрытие, и направился к месту с экраном. Там был обозначен маршрут и сколько осталось до его окончания. Выходило, что этой роскошной железяке нужно перелететь в соседнюю звёздную систему а оттуда на участок в пустом космосе. Они поставили центр репликации там? Нигде-нибудь на планете? Занятно. Перелёт займёт чуть больше часа, и мне даже считать неохота, с какой скоростью мы двигаемся. Не в такой обстановке. Тут больше хочется расслабиться, выпить чего-нибудь вкусного или поспать. С последним, правда, сложности? Как-то нет предпосылок, словно сон мне более не нужен. Да и с едой аналогичная проблема. Если до этого мучил голод, то сейчас всё иначе. «Не потому ли это, что мне рассказали об особенностях тела? Мол, всё, парень, раз знаешь из какого-то теста, то забудь про еду и сон. Мы нагоняли тебе в мозг эти нужды, чтобы ты чувствовал себя человеком». «Вот уроды!» произнёс я, не знаю, что сказать. Снова появилось чувство, что меня бессовестно используют. Впрочем, так ведь оно и есть. А я, как дурак, думаю иначе. Я лишь оригинал своих сателлитов, а жестянки нужны именно они, чтобы те с помощью сделанного им тела Достали необходимую от цифровашки вещь. Или сознание, тут не уверен. А что получат сателлиты? Собственные тела? Довольно хорошая цена за работу, выгодная. «Эй, сознание, чего вам в моем теле не сидится?» Решил спросить я их напрямую. «Пошёл нахер!» Сразу же ответил мне злой. «Молчи в ужасе, уж над грызиной! Дополнило чокнутое сознание. «Звучите как дир, он явно вас плохому научил». Улыбнулся я и понял, что мне очень не хватает Пемброка рядом, невзирая на то, что расстались мы недавно. О том, что он помер, я старался не думать. Вот вернусь в свой мир, верну ему воспоминания и снова заживём по-старому, нормально, хоть и не в настоящем мире. Чтобы себя развлечь, я решил осмотреть этот роскошный кораблик. В рубку управления я попасть не мог, было закрыто. Однако факт того, что там находился живой человек, сомнений не было. Я его не только слышал, но и чувствовал и, по всей видимости, по регламенту во время перелёта беспокоить пилота нельзя. Да и не делают это, ведь я в элитом такси, то есть в транспорте, что перевозит важных шишек, пока они ведут, без сомнения, очень серьёзные разговоры. Ну и всё прочее, дальше можно перечислять долго. Вопрос в том, почему мне предоставили именно такой транспорт, а не обычный. Да, для местных властей я довольно значимая персон, ведь тесты из которого слепли на моё тело, вершина изучения антиматерии. Странно, что меня вообще выпустили с планеты или она ещё не закрыта. Если так, то жестянка до сих пор не передал разработку в руки правительству, и это логично, так как им нужно перевести сюда светил науки. Устроить исследовательскую базу, да ещё много чего подготовить. А это время, после чего большую часть доступных сейчас возможностей порежут. И пока это всё решается, мне необходимо чего-то совершить. И при этом не мне одному. Нафига жестянки Фини и остальные ликвидаторы? Вот плохо, что ничего не говорят. Будто вслепую иду. Ничего не ведая. Да так и есть. И это очень раздражает. Весь остальной путь я пытался угадать план жестянки и какую роль в нём играют остальные действующие лица. Задача сложная, но интересная. Радовало только одно. Я во всей этой карусели буду только куклой, от которого требуется немного. Собственно, уметь ходить и практически всё. А вот плюшки получу, которые хочу, обязательно. Правда, один момент мне не нравится. В самом начале было сказано, что он меня кинет как только я сделаю то, что от меня требуется. Ну ладно, согласимся с этим. Дальше что? Мне нужно всеми силами, которые у меня есть, вытащить свой зад из передряги, в которую попаду, и только потом выполнить свою часть договора? Нет, так определенно не будет. Уверен, этот хрен до конца использует созданное им тело. А многого и не требуется. Просто дайте мне над ним полный контроль. Я, в отличие от сателлитов, не смогу контролировать хаос в тёмной материи, а значит, вызову катаклизм. Выходит, стоит мне помочь жестянке, как он превратит меня в бомбу, которая тут же рванёт, уничтожая всё вокруг. А насколько много территории ему нужно уничтожить? Судя по возможности моего тела, бабах может быть сильным, ну или появится чёрная дыра, что поглотит всю планету. Круто, конечно, только мне непонятно, каким образом он сдержит своё слово. Да, моё сознание копируется, и он вполне может провести репликацию, то есть повторить фишку с переносом сознания и симуляции. Тогда всё логично выходит, и даже в некотором смысле грамотно. Он получает нужную ему информацию и подрывает целую планету со всеми жителями. Отличный план, великолепный, кроме того момента, когда я становлюсь преступником, подлежащему стиранию. Словом, я иду на убой, и с этим пока ничего не могу поделать. Всё как всегда, и ничего нового, даже в другом мире. Корабль приземлился. А я это понял только когда стена помещения исчезла, открывая мне нечто похожее на закрытый ангар для личного пользования. То есть здесь мог находиться только такой вот маленький звездолёт. И, кстати, на этот раз меня встречали. Девушка с чёрными глазами стояла в конце трапа, неотрывно смотря на меня. У меня поднялась бровь, после чего контроль над телом взяла чокнутое сознание. Если мгновенное появление меня рядом встречающей её испугало, то виду она не подала, оставшись стоять, как стояла. «Какие красивые у вас глаза! Позвольте спросить. Вы ими хоть что-то видите?» «Позвольте проводить вас в зал ожидания, Найкерс. Центр уже завершил репликацию, а адаптация репликанта подходит к концу. Ожидайте не более десяти минут, и вы встретитесь», — сказала она и направилась к выходу. Он тут, к слову, был всего один. «Второй ведёт в открытый космос, который прекрасно видно отсюда. От него нас закрывает полупрозрачная плёнка. Не удивлюсь, если она, как и многое самое полезное, работает на антиматерии. Всё крутое в этом мире отчего-то пашет именно на ней. Девушка провела меня двумя коридорами в некое нейтральное помещение. Если бы я не знал, что это за место, то ни за что бы не догадался бы о его назначении. Тут всё больше походило на некую гостиницу, ну или офис. Белые стены, минимализм с контрастными на его фоне элементами декора и ни одного упоминания о репликации. И ведь я уверен, что всё самое интересное скрыто за этими белыми стенами, а сами стены по прочности могут соперничать с бронепластинами самых защищённых космических судов флота. Тут место ещё более святое, чем храм любой религии в обитаемых мирах. Здесь воскрешают погибшие, их возвращают в мир, не давая костылявой забрать их на тот свет окончательно. Это именно то место, от чего менталитет у людей кардинально отличается от моего мира. Они не боятся умереть, ведь благодаря таким центрам репликации физическая гибель превращается в обычные расходы, а не становится концом жизненного пути. Я даже не знаю, что лучше. Хотя от чего это я? Конечно, же, без смерти лучше. Правда, тут пошли дальше и помимо смерти решили вопросы с голодом и сном. Достаточно заменить тело на механизированное, и проблема решена. Знаю себя работой и улучшай свое положение. Разве что плати за энергию, а после можешь вернуть себе настоящее живое и молодое тело. Технологии идут на пользу народу, а за сохранением человечности следит власть, причем жестоко и беспощадно следит. Чуть что сразу убивает. Прямо как я, вон ту девушку, которая идёт ко мне явно со злым умыслом. «Выглядишь как новенькая», – улыбаясь, заявил я и тут же поставил блок, что остановил ногу девушки у моего лица. До этого холодная маска Фини изобиливала эмоциями, и там было всё, правда, в основном злость, и сейчас она только разгоралась. Девушка развернулась, я чуть убрал голову назад, пропуская костяшки её пальцев прямо перед носом, а затем поднял ногу, не давая ей попасть по моему колену. «И эта дама, оказывается, умеет драться», Не каждый сообразит один удар перевести в другой, воспользовавшись взмахом. Нога вильнула, возвращаясь обратно с целью зарядить мне по лицу, а когда она прошла над головой, которую я опустил, девушка практически достала меня перкотом, но тот был остановлен ладонью. «Хорошо двигаешься», — похвалил её я и сдавил кулак. Её тело сейчас обычное, человеческое, а моё нет, хоть и сильно ограничено, даже запечатано, ведь и я на данный момент настоящий, мной не управляют сателлиты. Однако разница всё равно огромна. Даже со своим нынешним хилым телом я превосхожу обычного человека. Сильно превосхожу. А добавив к этому боевой опыт, переданный Смайлом, можно даже поддаваться мастерам боя. И главное движение Финину очень медленное, причём настолько, что мне не требуется читать её намерения. Девушка не останавливалась. Она поставила перед собой цель попасть по мне и терпела боли. Сейчас на ней минимум одежды. этокий спортивный набор, закрывающий срамы, и не позволяющий выступающим частям болтаться. Остальные участки кожи открыты, разве что мягкие тапочки в наличии. И вот во всём этом она отлично смотрелась, особенно пытаясь по мне попасть. И вот эта девушка проходила адаптацию к телу после стольких лет, что она провела в качестве машины, да она отлично управляет своим телом. «Ну хватит», — произнёс я и засандалил ей пощёчину. Получилось сильнее, чем я ожидал. Девушка развернула, и она осела на пол, после чего замерла. Фини, ты сейчас не тот киборг-убийца, а обычный человек, имей это в виду». «Ты убил меня!» – закричала она. «Ты знаешь, сколько стоило то тело? Ты знаешь, как дорого оно мне обошлось?» «Не зачем было нападать на меня и пытаться прикончить», – произнёс я, пожимая плечами. Видеть Фини столь эмоциональной было необычно. Я даже подозреваю, что это не она, а кто-то другой, занявший тело девушки. Настолько сильный контраст был по сравнению с той прежней. Тем более, то тело было слишком сильно повреждено и не подлежало ремонту. Я оказал тебе услугу. И, кстати, у нас ещё есть дела. Я не хочу иметь с тобой никаких дел. Только не с тобой. Сейчас девушка напоминала обиженную малышку, а не суровую воительницу, и, по всей видимости, ей на данный момент управляют эмоции. Она так отвыкла от них, что не способна контролировать в полной мере собственные чувства. Удар по шее вырубил девушку, и она упала ко мне в объятия. Вот так бы жену себе находить, как в старые добрые времена, где искрижали не знали, а не вот это будущее, когда непонятно даже, человек перед тобой или роботизированное нечто. Аккуратно положив девушку в кресло, уселся сам, и космический шаттл начал взлёт. И снова прежний маршрут, только в обратную сторону. Даже не верится, что вот так просто летаю между звёздами, будто на такси каком-то. Причём ощущение, как если бы двигался из одной точки города в другую, а не пересекал космос, на немыслимой скорости. Я сидел и разглядывал Фини. Мне казалось странным, что она практически не изменилась, а жизнь в ней стало намного больше. Не только мимика лица, но и тело. Дыхание, она дышала. Грудь вздымалась, и от этого практически незаметно двигались и другие части тела, образуя единый цикл движений, что одновременно похоже и не похоже друг на друга. Да я уж не думал, что буду рад видеть её живой, а не бездушным роботом. Она, как почувствовала посторонний взгляд, поморщилась и заворочилась, после чего приоткрыла глаза. И первое, что увидела, это мою улыбающуюся харю. Не самое лучшее пробуждение. «Ну, привет! Снова!» Поприветствовал её я со своей злобной улыбкой. Девушка же вскочила и стала смотреть по сторонам, оценивая ситуацию. «Где я?» «На космической посудине! Мы летим обратно! Продолжать с чего начали!» Ответил я я, набирая команду на экране. Из пола между нами выдвинулся стол, а после на нём появились закуски с напитками. Тут под нами оказывается много чего спрятано, в том числе и припасы. «Видишь ли, даже после твоего предательства планы не изменились. Ну, может, чуть-чуть. Куратор провёл успешные переговоры, пожертвовав ради тебя и твоих друзей своими достижениями. А ты, в свою очередь, поступила неразумно, преследуя личные эгоистичные цели», произнёс я, надавливая на чувство смятения девушки. «Она честна и благородна, это её основная слабость и причина многих проблем. Другие ликвидаторы тоже грешат таким, и, скорее всего, их недавнее положение – результат этих качеств». «Я действовала в интересах людей. Тут нет эгоизма», – заявила она. «Ты и твой куратор опасны для человеческого рода. Вы зло». «Ага, а твои командиры, значит, непорочно», – улыбнулся ей я. «Приказ о геноциде невинного населения. Чем оправдан?» Девушка промолчала. Правда, тут нечего ответить. И вот Куратор находит меня и переносит в ваш мир, чтобы решить свою проблему, в обменное решение моей проблемы. Я выхожу на тебя и остальных ликвидаторов. Он помогает вам очистить собственное имя и покарать предателя рода людского. Где в этой цепочке мы с ним зло, которое подлежит стиранию? Твое тело состоит из антиматерии и способно ее поглощать. Такая технология опасна. Это может вызвать второй большой взрыв. «Ага, думаешь, если меня бросить в чёрную дыру, то я стану катализатором?» Усмехнулся я её выводом. «А как, по-твоему, зарождаются звёзды и галактики? Разве не так?» «Даже если не так, твоё тело может уничтожить планету. Этого достаточно, чтобы обвинить тебя в геноциде, и лучше разобраться с этим до катастрофы». Кулаки девушки сжимались. Она злилась, но понимала, что бессмысленно на меня нападать. Даже открытый космос меня не убьёт. Значит, она бессильна. А теперь взглянем на нынешние обстоятельства. Правительство, которое придумало закон о стиране, получило в своё распоряжение технологию создания моего тела, дабы снять с вашего брата вину. Вместе с этим куратор предложил им технологию ядра симуляции. Что оно будет с этим делать, одному Пемброку известно. А теперь скажи мне, есть ли смысл злиться на меня, когда настоящий враг не перед тобой, а тот, перед кем ты желаешь выслужиться? Я развалился в кресле и победно посмотрел на фини По сути, ради неё жестянке пришлось дать в руки властям технологию, с которой обычные люди совладать не способны. На самом деле это не страшно, сейчас общество тоже держится на страхе смерти. От этого не уйти, центры репликации и базы знаний. Все работают, продвигают технологии, ведётся постоянный поиск талантов, и всё это для эволюции. Простые люди не будут стремиться к развитию, им достаточно добиваться того, что уже существует. Но ввиду их положения они не могут это приобрести. А те, кто имеет возможность купить что угодно, хотят ещё большего. Однако этого большего ещё не создали. И вот жестянка создаёт меня с бессмертным и могущественным телом. Сам факт того, что гений, опередивший своё время, взял над кем-то шерство, уже подозрительно. Так ещё и случай с центром эволюции непонятен. Само собой, власти всем этим заинтересовались. Но меня трогать решили неразумным. Но ну а когда фини поняла, что я желаю устроить геноцид, взыграло её чувство долга. Результат её проигрыша позволил узнать, из какого теста я сделан, и уже после этого властям стало всё известно. Тело из антиматерии – это что-то с чем-то. И хоть тут уже многое на ней работает, модификации и приборы ограничиваются оружием и щитами. Но ну еще ещё топливо для звёздных посудин нужно. Однако куратор смог собрать биологическую оболочку, плоть из антиматерии, Власти не дураки и поняли, что раз Жестянка меня создал, то это не просто так. А тут он ещё и сам пошёл на контакт, что вылилось в выгодную сделку. Выгодную для властей, но никак не моего куратора. Он, по их мнению, защищал своё творение, то есть меня, ну и ликвидаторы ему зачем-то понадобились. Впрочем, пазл до сих пор лежит собранным не полностью, и в этой картине слишком много пробелов, даже для меня. Правда, я всего лишь пассажир, а не главное действующее лицо. «Я не хочу это продолжать», Заявила она. Фини тяжело. Она на данный момент живая. И эмоции девушки намного сильнее, чем её воля. А тебе и не нужно. Всё, что от тебя требовалось, ты сделала. Так что по прилёту можешь быть свободна. Да и честно сказать, пользы от тебя такой немного. Какой такой? Излишне эмоциональный. Ты слабая и ты боишься. Такой соратник бесполезен. Это не так. Упрямство – самое лучшее качество в бою. Причём слово «бой» тут очень многогранное понятие. «Может быть, решать тебе. Я говорю то, что вижу, не более», – пожав плечами, сказал ей я. Стенка космической посудины растаяла в воздухе, открывая нам выход на улицы нижнего города. Мы вернулись, и теперь нужно встретиться с ликвидаторами. Думаю, куратор помог им в добывании необходимых материалов, и сборка устройства начнётся намного раньше, чем я полагал. А ещё, думаю, оно понадобится далеко не для продажи».